Часть тринадцатая. Последний раунд. В три часа утра Костенко разбудил телефонный звонок. Дежурный из МВД сообщал, что сорок минут назад в Пригорске обнаружен Налбандов. Он был тяжело ранен при попытке ограбления хранилища офинажной фабрики и сейчас в бессознательном состоянии находится в городской больнице. Через полтора часа Костенко вылетел в Пригорск. «Вы слышите меня?» – тихо спросил Костенко